Глава третья. «Налюбовались?» — спросила мать. «Я думала, что тебя не существует», — произнесла Дылда. «Мы долго охотились за тобой и решили, что ты выдумка. Миф». «Как видишь, ты была неправа. Но кое-какими сведениями ты обо мне обладаешь». «Да», — угрюмо ответила Дылда. «Хорошо». «Это сэкономит время, и мне не придется объяснять, что шутки шутить со мной не надо». «А кто она вообще? И почему с ней шутить не надо?» — шепотом спросил Егор у кубышки. «Ты с деканами знаком?» — в ответ прошептала та. «Очень близко». «Ну тогда представь себе деканина, которого выгнали свои же! За хитрость, вероломство и коварство!» «То есть эта мать — это квинтэссенция всего плохого в деканах?» да «И она еще хуже, чем ты можешь себе представить!» «Хватит шептаться!» — оборвала диалог мать-гикан. «Что вы намерены делать дальше? Отдадите мне закоса!» «Нет». Несмотря на сотни направленных на гонца орудий и мрачную репутацию пленившего их диканина, Егор твердо решил стоять на своем. «Тебе только что объяснили, кто я!» Оказалось, что мать услышала разговор между землянином и Мейте. «И ты не боишься?» «Чего мне бояться?» «Наоборот. Я решил, что мы договоримся». «Договоримся? А ты смелый. И благородный. Я эти качества вообще-то презираю, но ценю в своих деловых партнерах. С благородными работать проще. Они долги отдают». «Если бы ты согласился отдать закоса, я бы спалила вас в тот же миг». «Это еще почему?» — удивленно спросила Дылда. «Сдали бы вы своего товарища, значит, сдали бы и меня». «Как вам после этого доверять?» разъяснила свою позицию диканка. «А так, мне ваш закос даром не нужен. И похоже, что он у вас дохлый. Жаль, неплохая была раса. Можно было с ними темные делишки проворачивать». «Раз мы добрые и благородные, давайте вы нас отпустите». Белка снова решила играть в наивную дурочку. «Конечно, отпущу». «Килограмм фитуция и летите на все четыре стороны». «Это не разговор. Ты же знаешь, что у нас с собой фитуция нет. Есть деньги». У Егора через браслет был доступ к казне ГССР, поэтому он спокойно предлагал гиканке заплатить и разлететься своими путями. «И много?» «Достаточно. Я бизнесвумен, которую не интересует сиюминутная выгода. Я настроена на построение долговременных и взаимовыгодных отношений. «Не начинай!» – перебил Егор диканку. «Нас этими разговорами ваши потомки замучили». «Они не мои дети!» «Так почему, мать?» «Тебя это не касается!» – рявкнула диканка на Егора. «Значит, слушай мое условие. Весь добытый минерал продаете только через меня». «Ага, и по бросовым ценам не пойдет. Можешь стрелять!» Егор, скрестив руки на груди, откинулся в кресле. «Почему Побросовым? Вы сейчас продаете его со скидкой в 50% от биржевой». Мать оказалась на удивление хорошо осведомлена о, казалось бы, совершенно секретной сделке. «Откуда ты это узнала?» Егор заподозрил, что часть детишек все-таки с мамашей сотрудничает. «Весь фитуций, появляющийся на открытом рынке, учтен до грамма, и появление лишнего объема вызывает вопросы, а я знаю, как находить ответы». «И что ты предлагаешь?» «70% от биржевой стоимости», – произнесла деканка, а Егор подумал, что зря они усомнились в удачливости белки. «20% сверху просто от смены продавца, да это небывалая удача». Но оставался один неразрешенный вопрос. «У нас договоренность с деканами что мы продукт продаем только им». «С ними будешь сам договариваться. Это в условия сделки не входит». Егор быстро прокрутил в голове, чем им грозит отказ от сотрудничества с деканами. Да, в принципе, ничем, учитывая тот факт, что тайна Виктории перестает быть тайной. Если эта мамаша-отшельница смогла раскопать, откуда ватау появился лишний фитуций, то рано или поздно и другие смекнут, что в будущем грозило ГССР большими проблемами. Но Егору надо решать проблему в настоящем. «Хорошо, но на большой объем сильно не рассчитывай. Запасов у нас нет, мы можем продать только те самородки, которые отыщем. Гарантировать, что их будет много, я не могу». «И ладно, но все, что найдете, продаете только мне». «Договорились», — кивнул Егор. «А что это за система? И чем ты тут занимаешься?» «Тебя это не касается!» Огрызнулась деканская мамаша. «Но я могу тебе предложить некие товары. Список я отправила в вашу корабельную сеть. Только мне это его не показывайте. У них шок будет». Диканка утробно хохотнула. Дылда потянулась было к экрану посмотреть, что там за файлик пришел, но белка монитор выключила. «Можете лететь, но если хоть один кусочек фитуция мимо меня уйдет, то вы сильно пожалеете». «Пока нам будет выгодно, мы будем с тобой торговать», — пообещал Егор. Диканка хмыкнула и отключилась. «Летим!» — Белка ждала команды Егора. «Двигай вперед, потихоньку». Ганец тронулся. Установленные на кольцах орудия корабль не сопровождали. И это было хорошим знаком. «Нас отпускают», — сообщила Белка, глядя на радар. «По крайней мере, это так выглядит». «От нас даже отвели лучи радаров». «А как нас вообще после прыжка в эти кольца затянули?» «Своеобразный прерыватель. Любой прыжок в эту систему принудительно заканчивается в четко определенной точке», пояснила Белка. «Нам надо в Викторию такую штуку обязательно поставить». «Не выйдет. Чертеж принудительного прерывания Т-перехода не находится в свободном доступе. Даже у нас такой технологии нет» пустила планы Егора под откоску бышка. «У полицейских нет технологии перехвата?» – удивился Егор. «Уж кому-кому, а вам ее сам Бог велел иметь». «Нет, на кораблях-то у нас прерыватели стоят, от линкора и выше. Но мы ими только пользуемся, а производить не можем», – ответила Мейте. «А тебе не кажется, что это дискриминация? В Генеральном пакте нет понятия дискриминации». «У нас все подчинено функциональности», — возразила Мейте. «Кем подчинено? Литариями». И прежде чем Мейте успели ответить на вопрос, Егор переключился на другую тему. «И если она такая секретная, то откуда она у гиканской мамаши?» «Да у нее тут чего только нет. Вы поглядите», — сказала Белка, с круглыми глазами разглядывая изображение на мониторе. Вся команда, кроме мирно дремавшего на полу закоса, подалась к пункту управления. Белка не зря таращила глаза. В системе у Мамаши было всего три планеты, но вокруг внешней из них собрался многочисленный торговый флот. От маломерных суденышек, едва превышающих размерами гонец, до мобильных деканских складов, бездонные трюмы которых могли с легкостью принимать в себя результат добычи минералов целой системы. Неплохо она тут устроилась. Егор отметил про себя, что флот не простаивал. Сюда как прибывали, так и отправлялись. Границу системы постоянно озаряли вспышки Т-переходов. «Мать всех декан, по легендам, самый крупный контрабандист в секторе!» «Если сообщим ее координаты пакту, нас ждет большая награда». «Тюрьма нас ждет, на Рудабе, без вариантов», ответил Егор Дылде. «Мы уже один раз попробовали, что такое благодарность пакта. Что-то больше не хочется, попробуем с мамашей посотрудничать». «Но ее даже Гика не выгнали за излишнюю ушлость и полное презрение ко всем законам пакта». «Аргумент», согласился с кубышкой Егор. Но и мы с точки зрения законов вашего пакта не паиньки». «Я в этом вижу большую проблему». «Куда мы сейчас прыгнем? К вам?» – спросила Дылда. «А куда еще?» – ответила Белка. «В любой системе пакта нас арестуют. Не просто же так нам браслеты выключили». «Как выключили?» – не понял, о чем она говорит, Егор. «Не полностью. Но самое важное нам отрубили». Браслет перестал отправлять информацию на станцию клонирования. «Мы теперь смертные?» «Не совсем. Само по себе возрождение нам доступно, но без обновлений. прослед перестал отправлять слепок личности. И если мы вдруг погибнем, то возродимся с воспоминаниями, навыками и умениями на момент нашего побега с Рудабы. Плохо. Ну что, девчонки, все еще хотите в пакт вернуться? Мы еще можем обелить свои имена!» «Найдем сбежавших алганианцев, вернем, и тогда нас восстановят в правах», — с жаром произнесла Дылда. «Грохнут вас, скорее всего», — спрогнозировал Егор. «Вы, вроде бы, сами в силовом ведомстве работаете, но не понимаете, что с этими алганианцами связана какая-то тайна, ради сохранения которой вами пожертвовали, не задумываясь. Тогда мы вернемся на МИ, сестры нас не выдадут. Мне не хочется вас разочаровывать» но они уже вас выдали позволив сначала запереть на рудабе а потом и отключить браслеты присаживайтесь на свои места закончила дискуссию белка мы прыгаем куда в гсср ни у вас ни тем более у нас других вариантов нет и белка протянула руку к дылде отдай мой парик как же ухмыльнулась та немедленно жестко настояла белка зачем он тебе нужен Это симбионт, живой организм. Без постоянного контакта с моей кожей он погибнет. Это во-первых. А во-вторых, я хочу при посторонних выглядеть землянкой. Неизвестно, кто и зачем начал травлю моей расы. Забирай. Дылда протянула требуемое алганянке Та нацепила парик на голову. Поначалу тот выглядел, как сильно помятая тряпка. Но буквально за секунды разгладился и даже причесаться умудрился. «Хороший мой, не волнуйся, тебя больше никто не обидит», поглаживая, успокоила своего питомца Белка. «У меня есть еще один вопрос», спросила, пристегиваясь кубышка. «Что это за разговоры о фитуции?» На этот вопрос ответа не будет. Не стал открывать сразу все карты Егор. «Девчонки, давайте так договоримся. Прилетим к нам, поглядите, с гражданами пообщаетесь. «А там уже решите, остаетесь или нет. Если нет, то не надо вам ничего о фитуции знать. И вам, и нам так спокойнее будет». «Значит, точно добывают», — заключила кубышка, обращаясь к Дылде. «А говорили, примитивная планетка, закосы людей воруют. Только-только в космос вышли, вот ведь вруны какие. Мы говорили о моей родной планете, и тут Егора осенило. «Белка ответила та, подготавливая корабль к прыжку. «Мы до Земли можем допрыгнуть? Она вообще в этой Вселенной?» «Можем?» «Так давай!» «Но не будем!» «Это очень далеко!» «Да пофиг на расстояние!» В голове Егора начал складываться план. Вернуться на Землю, быстренько подтянуть землян до общегалактического уровня. Сначала Солнечную систему освоить, потом... Земля находится в зоне риска. Пакт вашу цивилизацию оценивает как потенциально опасную. Поэтому если вдруг земляне начнут активно осваивать космос, то есть вариант, что вас просто изолируют. Как вас? Да, они могут вообще постановить, что вы подлежите уничтожению. Поэтому землю пока лучше не посещать и вообще ее никак в нашей разработке с пактом не вмешивать. У Егора защемило в груди. Приключение в космосе – дело, конечно, не веселое, но это веселье, оказывается, может катастрофически сказаться на их с Семёновичем родной планете. «Нам надо уходить в подполье, продавать нафиг Викторию, той же мамаши-гекан, к примеру, переселяться на глухую планету и предаваться тихим радостям жизни». Заключил он, «Вы что? Так нельзя!» «Мы же вас создавали как непримиримых борцов, готовых бросить вызов любым сложностям и трудностям», запротестовала Белка. «Вы нас создавали во имя своих каких-то целей. Уже звучит обидно», осадил ее Егор. «Мы вам не собачки цирковые, чтобы по команде через обруч скакать. Особенно в том случае, если этот обруч объят огнем. пузо мы свое подпалим, а не ваше». «И потом...» У вас с пактом свои какие-то малопонятные игрища. Земле в них зачем участвовать? Зачем? А затем, что вы на своей планете не отсидитесь. Вы сами по себе рано или поздно начнете близлежащие планеты осваивать, колонии там создавать. И тогда появится генеральный пакт, взвесит вас, оценит и выдаст заключение, подходите ли вы в качестве соседей или нет. Ты как сам считаешь? «Есть ли возможность у людей прокатить за пушистых послушных зайчиков с вашей-то агрессией? Нам надо бороться с пактом, сломать его порочную систему». «А что ж вы такие умные и всем недовольные, сами в пакте состоите?» Задала резонный вопрос Кубышка. «У нас не было выбора. Нам поставили условия. Или мы вступаем в пакт, или нас ждет блокада и изоляция. И выбора как такового у нас не было» по военной мощи пакт превосходил нас кратно но мы боролись мы в тайне создали вас и людей чтобы наш тройственный союз смог противостоять генеральному пакту это был долговременный тщательно продуманный проект который закончился тем что нас взяли в пакт а ваши пионеры и исследователи вообще собственную планету покинуть не в силах тщательно продуманный эксперимент ничего не скажешь усмехнулась дылда «Мне кажется, слава о вас, как о великих ученых, несколько преувеличена. А мне кажется, вы могли бы проявить больше уважения к представительнице народа, которая подарила вам жизнь и нянчилась с вами, когда вы еще в хижинах из тростника жили. Не осталась в долгу, белка?» «Ах ты дрянь, тощая!» – забилась в кресле дылда, запутавшись в ремнях. «Так, всем стоп! Вдохнули, выдохнули!» Перекрывая начавшийся скандал, крикнул Егор. «Нам еще не хватало между собой разборки устраивать. Вам что, врагов мало, что ли? Одних всех мужиков на корню извели, других вообще под глобальный арест посадили. Так давайте еще сейчас вместе подеремся». «Я что-то пропустил?» Вдруг раздался возглас откуда-то снизу. «Зак, ты какого вообще очнулся?» «Я могу заранее программировать свои циклы анабиоза», ответил Егору Закос. «Могу засыпать и просыпаться с определенными интервалами времени». Внимание! На борту обнаружен лишний пассажир. Вместе с Закосом проснулся и искусственный интеллект гонца. Нагрузка на систему жизнеобеспечения превышена. Рекомендую немедленно восстановить численность пассажиров до четырех». «А зачем вы меня к полу придавили? И почему ругаетесь? И что?» «Ты слышал, что сказал автопилот? Немедленно удались!» «Или мы тебя удалим, через шлюз!» — пообещала закосу Дылда. «Хорошо, хорошо!» — закосу в вакуум не хотелось. «Разбудите, когда долетим! Интересное хоть что-нибудь было?» «Зак!» — шикнула на закоса Белка. «Корабль не шутит!» Закос снова застыл, а Егор саркастически произнес. «И это мы из всей триады самые агрессивные», накинулись на бедного паренька, как волкина ягненка. «Мы воины!» — гордо произнесла Дылда. «Нам можно!» Ну и на них отсутствие мужчин действует на физиологическом и гормональном уровне. Белка не вовремя решила блеснуть знаниями. До того, как случилась эпидемия, ми и те были милейшими созданиями. «Ты бы видел!» «Ну все!» — вскочила с кресла Дылда. «Я сейчас с тебя не только парик сдеру, да и еще кое-что лишнее оторву, язык, к примеру». За Дылда из кресла встала и вторая Меете. «Сели!» — рявкнул на них Егор. «Вот же вздорные бабы! ни минуты без мордобоя!» «Вот-вот!» — поддакнула Белка. «А ты тоже хороша! Знаешь же, что для Меете это больная тема, так будь добра!» Перестань про нее вспоминать. Но я же... У гонца есть система, которая на время прыжка всех пассажиров в анабиоз погружает? Есть. Но зачем она нам нужна? Мы время этой перехода сможем использовать для составления планов. Нагрызню вы его будете использовать. Активируй ее давай. Но вдруг что-то случится. Я не знаю, случится что-то или нет. Но я точно уверен, что нам всем надо друг от друга отдохнуть. «Планы составлять уже на Виктории будем. Понятно?» Егор смог убедить возбужденный женский коллектив в том, что им нужна передышка. Мейта, не став спорить, расселись по местам. «Прыжок!» – скомандовала Белка после того, как подвела гонца к краю системы. «Начинаю процедуру погружения пассажиров в анабиоз», – сообщил ИИ корабля. От подголовников кресел отделились круглые пластинки электродов. Егор ощутил, как холодный металл прикоснулся к его вискам. И тут же он погрузился в глубокий сон. Давно пора было отдохнуть, пронеслось в его голове перед тем, как сознание окончательно отключилось.